Эмма, как много нужно для счастья? Бриллиантовый браслет или хватит коробки карандашей? Эффектный ужин в роскошном ресторане или подойдет семейное застолье с домашним радушием? Полагаю, каждому свое. Но мне повезло относиться к тем, кто ценит маленькие радости больше бриллианта. К рождественскому обеду мы не успели, потому что сделали пару остановок. Услышав о праздничной акции Марвелла, и трагичной истории его владельца, Джейсон захотел поучаствовать и заехал в лавку мистера Дункана. «Мисс Джеймс!» – поприветствовал хозяин магазинчика, увидев меня у стойки. «С Рождеством у вас, милые люди!» А когда Джейсон скупил половину прилавка для детского творчества, улыбнулся неровным рядом зубов. «Вы немного опоздали, молодой человек, подарки уже доставлены». Трагичнее выражения лица, чем у Джейсона, мне еще не приходилось видеть. В его морщинках собрались вся грусть мира, потому мистер Дункан похлопал его по руке и пообещал. Но Рождество ведь время чудес, правильно? Я сам доставлю все то, что вы купили в местную больницу. Насколько я знала, рождественское чудо посетило онкологическое отделение Берлингтон Мемориал в первую очередь. Все детишки, которым по несправедливости судьбы пришлось бороться с раком здесь, в Берлингтоне, уже получили свои горы подарков. Но ведь в больницах лежало полно других детей, которым хотелось бы немного волшебства, раз уж они проводили Рождество в пропавших хлоркой и медикаментами стенах больницы. «Это очень благородно», – похвалил мистер Дункан Джейсона, – «и вышел сразу же за нами, чтобы тотчас час обернуться с Антой, и сделать несколько больных детей счастливее. После Марвеллы мы заехали в сладкий крендель, чтобы накупить угощение на десерт. Хоть Рождество и надвигалось теми мильными шагами, булочная работала в штатном режиме, чтобы все семьи, пожелавшие отведать лучшие выпечки в городе, могли насладиться праздником за уютными столиками. «Может, опробуем твой подарок, раз уж мы здесь?» – предложила Джейсон, когда мисс Билсон протянула упакованный пакет пирожных На любой вкус. Купон только на одну булочку. Забыл? Так и быть. В честь Рождества я раскошелюсь на булочку для тебя. Мой облюбленный столик заняла какая-то парочка. Они сидели к нам спиной и источали счастье. Точно сегодня день святого Валентина. Девушка склонила голову на плечо своему кавалеру. Жест настолько чувственный и интимный, что я отвела глаза, чтобы не смущать их и не смутиться самой. К теме Уилла и Сид мы не возвращались, пока подтягивали горячий купучино в компании двух пухлых сдоб. С черникой для Джейсона, с каковосовой стружкой для меня. В качестве подарка к празднику мисс Билсон подмигнула мне за счет заведения, дорогуша, как постоянному клиенту. Так необыкновенно было чувствовать себя чем-то постоянным в своем непостоянном пребывании в Берлингтоне. Мне нравилось знать, Столько людей здороваться с прохожими и чувствовать себя маленькой частью чего-то большого. Когда мы почти расправились со своим заказом, из служебного помещения вышел Бред, сменивший полицейскую форму на пекарский передних и красный колпак. Вы посмотрите, кто здесь? Это же взломщица и Дон Жуан. Джейсон сразу же напрягся от такой фамильярности от незнакомца, но я. как можно скорее представила их друг другу, чтобы в ход не пошли кулаки. Желание поставить парочку фингалов – естественная реакция организма на все, что вылетало изо рта Брэда Билсона. «Булочки, как всегда, на высоте, офицер Билсон!» – шутливо похвалила я его скрытый талант. «Спасибо, красавица!» – улыбнулся он всеми зубами сразу, отчего Джейсон изогнул бровь. «Кстати!» «Вы бы поскорее дали свои булки и уносили ноги?» «Что?» – одновременно среагировали мы. «С чего бы это?» Бред опёрся ладонями в стол и навис над нами, пальцем подзывая придвинуться поближе, чтобы раскрыть тайну, которую никому не следовало знать. Та парочка в углу! Видите?» Мы с Джейсоном глянули за мой столик, на тех самых голубков, что ворковали, не замечая никого вокруг. Их лиц по-прежнему было не разглядеть, но затылок девушки с блестящими темными волосами теперь показался мне знакомым. «Не может быть!» – зашипела я визгливым шепотом. «Да что такое?» – не понимал Джейсон. «Мужчины! Он месяцами спал с этой девушкой и даже не вспомнил ее! Это ведь Карен!» «Карен?» – изумился Джейсон. Словно шанс встретить его бывшую в таком маленьком городке не выше, чем выиграть миллион в лотерею. Он явно не хотел встречаться с Карен из прошлого ни в эту минуту, ни через годы, и вжался в себя, как черепаха в панцирь. — Вот именно! — хмыкнул Бред, А рядом с ней угадайте, кто? Я искала малейшие зацепки в макушке с коротко стриженными русыми волосами, встроенной стройной шеи и плечах. но никак не могла понять. «Пока...» «Да ладно!» это да что происходит?» «Это же офицер Пламар! Почти взвизгнула я, получая удовольствие от этого открытия. «Я же говорил, что они неплохо спелись!» Пожал плечами Бред и обратился к Джейсону, который побелел от испуга. «Так что ты упустил свою девушку, приятель!» А потом почему-то глянул на меня и добавил, прежде чем покинуть нас. «Не упусти еще одну!» Какие же забавы играет с нами судьба. Офицер Пламор вызволял Карен из моей ванны, пока та запивала горькие слезы вином и страдала по Джейсону. И теперь они вместе и выглядели очень даже счастливыми. Разбитое сердце можно склеить новыми чувствами, если найти того, у кого есть клей. Надеюсь, эти двое прочно прилипли друг к другу и больше никогда не отклеятся. «Пошли отсюда, пока Карен не увидела нас». Джейсон засобирался с такой скоростью, словно опаздывал на самолет, что унесет его на тропические острова. Но, правду говорят, поспешишь – людей насмешишь». Стягивая куртку со спинки стола, Джейсон опрокинул его и наделал столько шуму, что все обернулись посмотреть, что происходит. И Карен увидела нас. «Беги, Джейсон!» – засмеялась я. В барах Берлингтона периодически случались пьяные драки, но еще никто не устраивал потасовку в булочной, опьянев от сдобы и ярости. Карен медленно высвободилась из объятий офицера-пламера и двинулась в нашу сторону. С каждым ее шагом звучал грозный гонг, предвещающий начало раунда на ринге. По лицу Карен сложно было понять, какие чувства ее движут. Десять шагов до цели. Девять. Она замерла у нашего столика, поочередно посмотрев на меня, на скукоженного Джейсона, а потом обняла его. Каран не ожидал тебя здесь увидеть. Каков лжец! Ведь не ожидал он совсем другого. Как и ни один из нас не ожидал, что девушка, с которой он так ужасно обошелся, кинется к нему с нежностями, а не с кулаками. Знаю. «Между нами много чего случилось», — с воодушевлением заговорила Карен, совсем не походя на ту истеричную женщину, запертую в моей ванной. «Но я хотела бы сказать тебе спасибо». «Спасибо?» «Да, если бы ты не поступил со мной, как полный козел, я бы никогда не обратила внимания на хорошего парня. А еще... Она протянула ладонь к офицеру-пламеру, сконфуженно мявшемуся позади, и притянула его к себе. «Я бы никогда не встретила Джонни!» «Клянусь, я заметила, как над этими двумя запорхали сердечки!» «Такая нежность воссоединила их взгляды, что я невольно задумалась, посмотрит ли кто-то на меня с таким же обожанием!» Уилл часто впивался в меня взглядом, но не так. зачарованно, плененно, предлагающая всего себя без остатка. Так может смотреть только тот, кто любит. Но мы с Уиллом не заплывали так далеко за бойки и барахтались на мели у берега, пробуя теплоту воды ногой. «Рад, что помог вам найти друг друга», – улыбнулся Джейсон, разрываясь между радостью от того, что его не придушили, и того, что Карен нашла свое счастье. пусть в его формуле, и не числилась такая переменная, как он сам. И что, не злишься на меня за то, что случилось? Это в прошлом, махнула свободной рукой Карен, а второй все так же удерживая свою любовь рядом. Но все эти волнения стоили того, чтобы дождаться чего-то стоящего. Она перевела взгляд на меня и хитро по лисии улыбнулась. Правда ведь? Уж не знаю, что именно она имела в виду, но мы распрощались со сладкой парочкой и поспешили уехать подальше, пока милость не сменилась гневом. Вот это да! Крутя руль, Джейсон не изменял своей привычке и почесывал затылок. Какой неожиданный поворот событий! Но Карен права. В чем именно? Стоит подождать, если есть чего.